Глава 16. Вечером я заглянула к Амелине. Она в одиночестве ужинала. Она слегка порозовела, и у нее как будто чуть поднялось настроение. Я не знаю, как буду жить без Руперта. Но просто не перенесу, если что-нибудь случится с Жиллем, сказала она. Меня так Успокаивает мысль о том, что ты делаешь все возможное, чтобы помочь ему, оставалось только надеяться, что этого будет достаточно. Уверенность Эмилин тяжким бременем ответственности давила на плечи. Выдержав короткую паузу, я решила рискнуть и спросила: "Ты не догадываешься, зачем кому-то было убивать Руперта?" Нелегко задавать вопросы, связанные с этой смертью, но кому знать, как не ей? Эмилина помолчала и к моему облегчению, кажется, задумалась. Я все думала, думала, но просто не понимаю, зачем кому-то понадобилось это сделать. Он со всеми ладил, ну, пожалуй, кроме Оливии Хендерсон, они раньше были близки. Ты знала? удивилась я. Все знали. Хотя Роперт говорил, что это ерунда, я и представить себе не могла, что Оливия решится на такой ужасный шаг. Я вспомнила слова Ларисы Хеммилтон и двинула на пролом. А Оливия ничего не говорила насчет того, что собиралась в тот день встретиться с Рупертом». Мне намекали, что когда вы возвращались с пляжа, они разговорились. Может, они все таки встретились и разругались? Эмилина нахмурилась и покачала головой. Вряд ли это правда. Мы поднимались одновременно. Может, Оливия и Руперт и оказались рядом, хотя обычно они старались не сталкиваться. Я точно знаю, интереса там не было ни с одной стороны. Понимаешь, она Эмилина замялась, будто собираясь что-то сказать, но затем снова покачала головой. Нет. Они просто не замечали друг друга. И уж, конечно, им незачем было встречаться. Собственное мнение по данному вопросу я оставила при себе, почувствовав облегчение от того, что Эмилина не спросила, откуда мне об этом известно. Я помнила, с каким трудом вытягивала информацию из миссис Хэмилтон. По ее словам, Лариса была не уверена, что точно слышала весь разговор. Может быть и так. Может она слышалась. А может справедливо предположила, что из-за морского шума Эмилина не разобрала слова, и все таки я не могла заставить себя забыть об этом. К ужину я явилась рано. Но когда вошла в зал Эдвард и Анна Роджерс уже сидели за столом. Роджерс все читал, а мы с Анной пару минут поболтали на светские темы. Мне показалось она торопит безумалку, чтобы разогнать молчание. Ни об убийстве, ни об Оливии мы не заговаривали. И в данный момент я не испытывала никакого желания поднимать эти вопросы. Зал постепенно заполнялся, и скоро наша компания была в полном сборе. Как-то странно. Наши друзья один за другим отсеивались, а мы продолжали собираться, ужинать, завтракать. Прелестно выглядишь, сказал Майло, плавно опускаясь на сиденье рядом со мной и глядя на приталенное синее шелковое платье без рукавов. Всегда любуюсь тобой, когда ты в синем. Ты не менее прелестен, отозвалась я. Правда, в том ворохе, что ты перетащил ко мне, я не увидела смокинга. О, ты заметила? «Еще как заметила. К нам подсел Хемિલ્тон, и пока Лариса садилась, Майло, как и остальные мужчины, привстал. Он что-то сказал ей, и лицо миссис Хемિલ્тон осветилось. Она ответила, но слишком тихо, я не расслышала. И Майло рассмеялся. Кажется, за вторую половину дня их дружба лишь окрепла. Снова заняв свое место, Майло негромко сообщил мне: "Я просто подумал, поскольку мы партнеры, то можем разместить штаб-квартиру в твоём номере". Я разложила на коленях салфетку. "А тебе при этом необходимо там спать? А ты не хочешь, чтобы я там спал?" Майло так низко наклонился ко мне, что я не видела его лица и не поняла, говорит ли он серьезно или дурачится. Что вы думаете по поводу того, что нас здесь держат против воли, Эймс? В «В то веки я порадовалась, что Хемિલ્тон грубо влез в разговор. Я бы не хотела обсуждать с Майло эти темы за общим столом. А мы здесь Против воли мистер Хемિલ્тон поинтересовался Майло, потянувшись за бокалом. Я полагал, мы приехали сюда отдыхать. Но ведь полицейский обошел всех и заявил, что мы не имеем права уезжать, так ведь? По-моему, это означает удерживать против воли. В любом случае с полицией лучше сотрудничать, вставил Роджерс. «Ну, знаете, мне это совершенно не нравится. Но ведь не заперли же нас, Нельсон?» — примирительно сказала миссис Хемિલ્тон. Глупости, Лариса, ты ничего в этом не смыслишь. Кого нужно уже посадили за решетку. Зачем нас заставляют торчать здесь? Вы же не можете думать, что Джил виновен в смерти Руперта, возразил мистер Роджерс. Он для этого слишком добр. Как знать, огрызнулся Хемлтон. Я не могу себе представить, что Джил способен на такое, мягко вмешалась я. «Все очень скоро разъяснится, никаких сомнений. Хотя мне очень хотелось горячо заступиться за Джилла, я подумала, возможно, для моих целей будет лучше сохранить вид непоколебимой уверенности в правоте полиции. Слишком громкие возражения могут привлечь внимание к тому факту, что я заинтересована в исходе дела. Лучше помалкивать. Хотя мне притило, что я не могу излить свое негодование по поводу неправомерного ареста Джилла. Я подняла голову и встретилась взглядом с Майло. Он язвительно смотрел на меня, и на губах играла едва прикрытая издевательская улыбка. Он прекрасно понимал, что я чувствую, и получал удовольствие от моих метаний. Конечно, миссис Эймс права, заключила Анна Роджерс. Скорее всего, это был несчастный случай или какой-нибудь незнакомец. Она умолкла, и я поняла, что именно она не договорила. Если это вправду не Джил, тогда вероятнее всего кто-то из нас. А они сказали, чем его ударили? Тупым предметом, ответила я, вспомнив слова инспектора. Не слишком крупным и, вероятно, с закругленным концом. Кажется, полиция его не нашла. Какой ужасный разговор за ужином, передернулась Анна Роджерс. Она, конечно, была права. Беседа свернула на банальности, все похоже устали от кошмаров. Заговорили о погоде, почти все собирали завтра купаться, как быстро забылись страшные события, затронувшие друзей. Хемિલ્тон, как ни негодовал по поводу необходимости торчать в Брайтуэле, просто злился, что ему что-то запрещают. Это было очевидно. В конце концов он сам говорил, что намерен пробыть здесь до конца. Распоряжение инспектора, похоже, никому не причинило особых неудобств. Для большинства жизнь по-прежнему шла своим чередом. Унесли последнее блюдо, начались танцы, а не желающие танцевать потянулись в гостиную за кофе и алкогольными напитками. Я осталась за столом. Меня придавили сегодняшние события, все услышанное, и я глубоко задумалась. Положив руку на спинку моего стула, Майло вдруг спросил: О чём ломаем голову? Я очнулась вдруг, увидев, что он придвинулся совсем близко. Почему ты спрашиваешь? Когда ты сосредоточена, у тебя темнеют глаза. Правда? Меня удивило, что он заметил эту деталь. А когда злишься, отливают серебром. У тебя чудесные глаза, Эймэри. Майло говорил легко на безобычной насмешки. Я посмотрела на него, опять, опять это внезапно искра между нами. Я так и не поняла, как надо воспринимать маленькие нежности собственного мужа. Не то что меня терзали подозрения в его неискренности, просто эта искренность не отличалась долговечностью, и я побаивалась к ней привыкать. Спасибо. Не слишком серьезно поблагодарила я за комплимент. Ты прав, мысли не дают покоя. Я сегодня была у Джонса. Вот как? И что сказал славный инспектор? Майло убрал руку и откинулся на спинку стула, этим незначительным изменением позы, давая понять, что секундная близость прошла. Хоть я этого и добивалась, но все таки немного расстроилась. «Самую малость. Это довольно закрытый человек, он он не разрешил мне увидеться с Джилом. Майло промолчал. Наверное, мне не надо было этого говорить, потому что последнее время я постоянно ловила себя на том, что болтаю лишнее. "Я заметила, ты сошелся с Ларисой Хеммилтон", продолжила я. "Да, мы сегодня довольно долго трепались. И что ты о ней скажешь? Не такая уж она и затворница, как думают. Пару раз оживилась. Вот как. Несомненно, чтобы расшевелить такую печальную женщину, как Лариса Хеммилтон, требуется именно лестное внимание Майло. Она такая замкнутая, потому что очень несчастная. и Ей здесь совсем не нравится. Но это еще не все». Мне кажется, она что-то скрывает и чего-то боится. Майло произнес это как бы между делом, теряя к разговору интерес, взгляд устремился к дверям. Постояльцы как раз отужинали. и загорелая рука принялась теребить лежавшую на столе салфетку. Скорее всего, это из-за мужа. Хотя за столом никого не осталось, я невольно понизила голос и заговорщически перегнулась к Майлу. Он понимающий, посмотрел на меня. Как ты думаешь, он плохо с ней обращается? Если и так, она, бы, разумеется, не стала мне об этом сообщать. Я думала, женщины тебе все рассказывают, небрежно бросила я. Взгляд Майло стал серьезен. Ты? Нет. Мистер и миссис Эймс вдруг окликнул из дверей Лайонел Блейк. Не угодно ли партию в бридж? Нам не хватает двоих. Майло встал и улыбнулся мне открытой приятной улыбкой. Дорогая, видишь ли, я бесполезно К серьезному разговору он больше не вернется. Я встала и выдавила из себя улыбку с удовольствием. Я любила бридж. Умственное напряжение приносило удовольствие. Майлок Бриджу был довольно равнодушен, хотя включая мозги, играл очень хорошо, как часто в жизни он без труда одерживал победу, если ему того хотелось. Я играла в паре с Лаунелом Блейком. Майло, с миссис Хеммилтон, мистер Хеммилтон и миссис Роджерс составили пару Восток-Запад, Север-Юг были мистер Роджерс и мисс Картер. Во время игры говорили мало, и уж тем более ничего важного. В гостиной стоял бакелитовый радиоприемник. Еми Сестрой Роджерс крутила его, пока не напала на BBC. Гостиную заполнили приятные оркестровые мелодии. Все, казалось, были твердо намерены не замечать того, что за последние дни произошло убийство, арест и попытка самоубийства. Я не могу сказать, что я это осуждала. Усиливающееся напряжение начинало сказываться на нервах. Я все время была на грани, будто ждала, что на нас вот-вот обрушится очередное несчастье. Мне никак не удавалось сосредоточиться на игре. Голова трещала от роящихся мыслей, и боюсь, партнер из меня вышел неважный. Мы с Лайонелом Блейком явно не лидировали. Дух соперничества в сочетании с прирожденной сметкой, которая за годы проведённые за рулеткой И Бакарой обратилась в опыт. Сослужили Майлу хорошую службу. Они с миссис Хеммилтон довольно агрессивно торговались и разбили нас в пух и прах. Кажется, из меня сегодня вышел бездарный партнер», сказала я Лайонелу Блейку, когда мы подсчитывали проигрыш. А я думаю, вы играете очень хорошо, заметила миссис Хеммилтон. Это было очень любезно с ее стороны, особенно с учетом того, что они с Майло только-только взяли большой шлем. Когда наша игра закончилась, мы расселись по комнате, и Майло с мистером Блейком принесли нам кофе. Остальные еще продолжали игру. К явному неудовольствию мистера Хеммилтона выигрывали мистер Роджерс и мисс Картер. Хеммилтон В раздражении похлопал себя по карманам. Черт возьми, и сигарет нет. Лариса, дай твои. Я я не взяла. Что значит не взяла? Хемિલ્тон схватил ее сумочку и принялся в ней рыться. Остальные в стремлении не довершать унижение Ларисы делали вид, будто ничего не замечают. Наконец Хемિલ્тон пошарил по портсигар, обнаружил, что тот пуст, и отшвырнул сумочку обратно жене. "На черта нужен портсигар, если забываешь класть туда сигареты", проворчал он. "Я так редко курю, Нельсон", мягко ответила Лариса. "Просто забыла". "Возьмите мои", предложил Майло. Лариса благодарно улыбнулась Майло, а Хемિલ્тон, вернувшись на свое место, мрачно закурил. Я ждал момента, когда можно будет перемолвиться с глазу на глаз с Лауринелом Блейком. Мне было интересно, чем закончилась история с театром. Он держался очень непринужденно. Может быть, финансовые затруднения его попечителя благополучно разрешились. Артист предложил сыграть ещё партию. Супруги Роджерс согласились, и нужен был еще один игрок. Вероника Картер отказалась и, пожелав всем спокойной ночи, удалилась. Сегодня она, можно сказать, игнорировала Майло. Видимо, тот факт, что он провел ночь в моей комнате, не нуждался в дополнительных разъяснениях. Мистер или миссис Эймс? спросил Блейк. Думаю, нет, ответил Майло. Я, наверное, пойду. Он посмотрел на меня, и я увидела в его глазах вызов. Мы оба помнили, что он планировал остаться у меня, а я все никак не могла решить, позволить ли этому случиться. Полагаю, что для меня тоже уже поздно, сказала я, немного устало. Тогда мистер или миссис Хеммилтон, продолжил Блейк, мистер Хеммилтон отказался, что меня не удивило. Он переживал поражение и наверняка не хотел доставлять противникам удовольствие еще одной победы. Нет, думаю пора спать, сказал Хеммилтон, поднимаясь со стула. Ты идешь, Лариса? Не сейчас, Нельсон, ответила та. Я, наверное, еще сыграю. Произнося эти слова, Лариса не смотрела на мужа, будто опасаясь, что его неодобрительный взгляд поколеблет ее решением. И надо сказать, оказалась права. Лицо Хеммилтона исказило гримаса неудовольствия, но лишь на мгновение. Он тут же смягчился и улыбнулся. Хорошо, старушка, как знаешь. Всем спокойной ночи. И попрощавшись с таким манером, Хеммилтон вышел из гостиной. Вот проклятие!» — раздался голос Лайона Блейка. Карандаш затупился. «У вас есть чем писать, миссис Сеймс? По-моему, да, в сумочке. Я осмотрелась и вдруг поняла, что давно не видела свою сумочку. Видимо, забыла ее за столом, сказала: "Я вставаю, схожу". Тебе принести, дорогая?" спросил Майло. "Спасибо, я сама". В зале уже убрали столы, так что пришлось подойти к стойке, где служитель вручил мне мою сумочку. На обратном пути в гостиную я вдруг увидела Хеммилтона, чему не на шутку удивилась. Он стоял посреди холла и слегка раскачивался из стороны в сторону, как будто не мог решить, в каком направлении двинуться. Я укрылась за пальмой в плохо освещенном углу, так что он меня не заметил и вряд ли заметит, если только я специально не привлеку к себе его внимание. Сначала я подумала, что он вышел на террасу, например, подышать перед сном свежим воздухом и теперь возвращается в номер. Однако Хеммилтон не собирался идти к лифту. Он бросил взгляд на гостиную, будто уверяясь, что его никто не видит. Затем открыл двери и выскользнул на террасу. Если бы не его взгляд украдкой, Я бы, наверное, не придала этому никакого значения, но мне показалось очень странным, что он действовал словно тайком. Недолго думая, я направилась следом за ним. Если мы столкнемся, скажу, что просто вышло проветриться. Из зала, где продолжались танцы, еще доносились звуки оркестра. В кулисе сидела какая-то пара Но она была так увлечена разговором, что на меня никто не обратил внимания. Терраса в этот час опустела. Меня обдал слабый соленый ветер, снизу доносился шум разбивающихся берег волн. Хемિલ્тон прошел в задние двери, туда, где мы пили чай в день моего приезда. Однако, оглядевшись, я его не увидела и решила обойти террасу. Видя на южной части обнаружила, что Хемિલ્тон и здесь не стал любоваться лунным сиянием. Его нигде не было. Вряд ли он решил обойти здание гостиницы по периметру. Скорее всего, спустился по лестнице к нижней террасе или на пляж. Я подошла к лестнице и, глянув вниз, в самом деле увидела Хемિલ્тона. Он шел как-то крадучись. смокинг явно не годился для ночного купания, прогулка под луной тоже представлялась маловероятной. Оставалось только двинуться за ним. Подхватив подол платья, я пошла по ступеням. Конечно, будет сложно незаметно спуститься к пляжу, особенно поскольку шелк отчетливо поблескивал в тусклом лунном свете. Если Хемિલ્тон из предосторожности решит оглянуться, то наверняка увидит меня и объяснить мое присутствие будет непросто я подождала пока он отойдет на приличное расстояние к счастью негромкого шума ветра и волн было достаточно чтобы заглушить звук моих шагов хемિલ્тон шел довольно быстро у него явно имелась определенная цель может он на самом деле направляется на нижнюю террасу Может, у него есть причины посетить место преступления? Если говорить правду, я от всей души надеялась, что преступником окажется именно он. Я его просто не взлюбила, а кроме того, он действительно из тех, кто не задумываясь, трахнет по голове. Однако я не видела мотива, если, конечно, Руперт не пытался приударить за миссис Хеммилтон. Но это вряд ли. Я не могла припомнить ни одного его взгляда на Ларису. Хемિલ્тон остановился у развилки, откуда один лестничный марш вел вниз на пляж, другой на нижнюю террасу, и бросив взгляд на террасу, продолжил спуск. Я не отставала. Мои туфли явно не предназначались для столь изнурительных экзерсисов. Каблуки то и дело проваливались в щели между досками, и когда началась галька, я их просто-напросто сняла. Ити по камням в челках оказалось занятием несприятных. На пляже Хемિલ્тон торопливо сошел с тропинки. Луна светила не очень ярко, но различить его в полумраке можно было без труда. Он производил впечатление чем-то очень озабоченного человека. И я надеялась, что если ему вздумается обернуться, на расстоянии он меня не разглядит. Хемлтон остановился у подножия скалы, под нижней террасой, и не отрывая взгляда от земли, вроде как принялся что-то искать, ногами расшвыривая мусор. Ни фонариумом, ни спичками он не воспользовался, вероятно, не желая привлекать внимание к своим и без того подозрительным действиям. Берег в этом месте усеяли, выброшенные морем камни, раковины, щепки и всякий хлам, который у меня не было времени как следует рассмотреть. Вдруг Хеммилтон нагнулся, поднял что-то с земли и принялся пристально изучать в тусклом свете. С расстояния мне было не видно, но на секунду что-то блеснуло, и Хеммилтон, быстро засунув находку в карман, двинулся обратно к лестнице. Я пустилась на утёк и, добежав до лестницы, стала подниматься через ступеньку. Наверняка то еще зрелище бегом по деревянной лестнице в вечернем платье и босиком. Однако мне было не до смеха. Я понимала, что не успею добраться до верха раньше Хеммилтона и избежать разоблачения. Я обернулась. Хеммилтон подходил к лестнице. Поскольку земля была неровной, он смотрел под ноги и скорее всего пока меня не видел, но это лишь вопрос времени. В отчаянии, задрав голову, я ясно увидела прямо перед собой человеческую фигуру. Майло, идя мне навстречу, уже почти дошел до лестничной развилки. Эй, Мэри, ради бога, куда ты? Времени на объяснение не оставалось. Хэмилтон приближался неумолимо, и спрятаться нам некуда. Положение было безвыходным. Отшвырнув туфли, я бросилась к Мейло и пылко его поцеловала.